Глава 13 После этого мы оставили Джима летать одного по соседству с пирамидами, а сами через тоннель полезли внутрь вслед за кучкой арабов, у которых были с собой свечи, и таким образом дошли до самой середки. Посередке там была комната и большой каменный ящик, в котором прежде лежал король, совсем так, как нам рассказывали в воскресной школе. Но теперь его не было. Кто-то его унес отсюда. Но меня эти могилы совсем не интересовали, потому что, вы понимаете, там ведь могли быть привидения, хоть и не первой молодости, но все же я на них не охотник. Потом мы вышли на воздух и покатались немного на осликах, потом на лодке, потом опять на осликах. Потом поехали в Каир. Дорога везде была чудесная, ровная с высокими финиковыми пальмами с обеих сторон. И всюду было полным-полно голеньких ребятишек. А взрослые мужчины здесь были все медно-красного цвета, но сильные, стройные и красивые. А город был совсем удивительный. Улицы такие узенькие, везде куча народу. Мужчины в тюрбанах, женщины под покрывалами и все в разноцветных и ослепительно ярких одеждах. Я только дивился как это верблюды и люди ухитрялись при встрече разминуться в этих узких, как щели, улицах. Всюду они толкались, как сельди в бочке, и все страшно шумели и галдели. Лавки были такие тесные, что в них негде было повернуться, но этого и не нужно было, так как лавочник сидел, поджав под себя ноги на прилавке, держа в зубах длиннющую змеевидную трубку. И когда к нему подходил покупатель, Ему достаточно было руку протянуть, чтобы достать с полки любой товар. А сидел он все равно как на улице, и верблюды, проходя мимо, задевали его вьюками. Время от времени проезжала в карете какая-нибудь важная особа, а впереди кареты бежали чудно одетые люди и с криком разгоняли длинные палкой всех тех, кто сам не догадался вовремя сойти с дороги. Потом проехал сам султан верхом. Впереди многочисленной процессии, и у нас с Томом прям дух захватило, до того роскошны были его одежды, и все бросились на землю и лежали на животах до тех пор, пока он не проехал. Я забыл это сделать, но один парень напомнил мне тот самый, что бежал с палкой впереди. Церкви там есть, но в воскресенье не празднуют, а празднуют пятницу. И когда входишь, надо снимать сапоги. И в каждой церкви множество взрослых мужчин и мальчишек сидит кучками на каменном полу, и все голдят. Вслух учат свои уроки. Том говорит, что это они учат Коран, который для них все равно, что для нас, Библия. Одна церковь здесь огромная. Я такой большой никогда и не видывал. Страсть какая высокая. Прямо голова кружится, когда посмотришь вверх. Наша церковь там, дома, даже и в сравнении с этой идти не может. Если ее поставить внутри этой, так все подумают, что это только игрушечный домик. Мне больше всего хотелось увидать хоть одного дервиша, потому что я заинтересовался тем дервишем, который одурачил погонщика верблюдов. В одной из церквей их было много, и они называли себя «вертящимися дервишами». И действительно, они вертелись, как волчки. Ничего подобного я не видал. На них были шляпы вроде сахарной головы, и белые полотняные юбки. И когда они начинали вертеться, юбки становились колесом около них, и это было чрезвычайно красиво. И я стал как пьяный от того, что смотрел на них. Том говорил, что все они мусульмане. Но когда я спросил его, что такое мусульманин, он сказал, что мусульманин. Тот, кто не пресвитерианец, Значит, и у нас на Миссури множество мусульман, только я этого раньше не знал. Впрочем, мы и половины не видели из того, что можно видеть в Каире. Так торопился Том увидеть побольше мест, известных ему из истории. Страшно трудно и утомительно было разыскать ту житницу, куда Иосиф складывал зерно, накапливая его в ожидании голода. А когда мы разыскали ее, оказалось, что там нечего смотреть, потому что она почти совсем развалилась. Но Том все же был доволен и тешался этим больше, чем я, если бы я забил себе в ногу гвоздь. Я и до сих пор не могу понять, как он разыскал эту развалину. Мы, по крайней мере, мимо сорока таких прошли, прежде чем добраться до этой, и я бы удовольствовался любой из них. Но ему непременно нужно было добраться. Да настоящий. Ужасно он придирчивый, наш Том Сойер. Настоящую он узнал с первого взгляда, как только увидел ее. С такой же легкостью, как я бы узнал свою сорочку, если бы она у меня была. Но как он это сделал, он не умел сказать. Это было для него самого совершенно непостижимо. Потом мы отправились разыскивать дом, где жил мальчик, научивший Кади, как решить спор о оливках. Том сказал, что это тоже из «Тысячи одной ночи», и что он потом расскажет нам подробно, когда у него будет время. Уж и долго же мы искали этот дом. Я прямо падал от усталости и умолял Тома оставить это, а лучше прийти на следующий день и взять кого-нибудь, кто бы умел говорить по-миссурийски и провел бы нас прямо на место. Но нет, ему надо было непременно самому найти. Ни на чем другом он помириться не мог. И мы продолжали искать. И тут случилась совершенно необыкновенная вещь. Оказалось, что дом обрушился давным-давно, может быть, несколько сотен лет назад, и остался от него один только грязный кирпич. Кто бы поверил, что мальчик с берегов Миссури, никогда раньше даже не бывавший в этом городе, может исходить его вдоль и поперек и все-таки найти кирпич. А вот Том Сойер нашел. Я знаю, что он нашел, потому что видел это собственными глазами. Я в это время был рядом с ним, правую его руку, и видел, как он увидал кирпич, и видел, как он сразу признал его, и только удивлялся, как он это делает. Ученость это у него или инстинкт? Я вам только говорю, как было дело объясняет пусть уж каждый по-своему. Я много ломал себе голову над этим, и я так полагаю, что отчасти это ученость, но главным образом инстинкт. И вот почему. Том положил этот кирпич себе в карман, чтобы пожертвовать его в наш музей, написав на нем свое имя и по порядку все, как было. А я потихоньку подсунул ему на место этого кирпича другой, очень похожий. Но разница все же была, и он не заметил разницы. Я думаю, что это решает вопрос. Тут главное дело инстинкт. Инстинкт подсказал ему, где именно должен лежать этот кирпич, и дом его сразу узнал. По тому месту, где он лежал, а не по внешнему виду. Если бы это был не инстинкт, а наука, знание... Том бы сразу опять узнал кирпич, как только увидал бы его. Однако же он не узнал. И это показывает, что сколько вы там не болтайте об учености и о науке, инстинкт стоит их всех и в сорок раз больше. Он никогда не ошибается. И Джим говорит тоже. Когда мы вернулись назад, Джим спустился и взял нас на шар. С нами был еще молодой человек в красной ермолке с кисточкой, и красивой голубой шелковой куртке и широчайших шароварах. Талия у него была обмотана шалью, как поясом, и за поясом пистолеты. Он умел говорить по-английски и предлагал нам нанять его как проводника, обещая показать нам и Мекку, и Медину, и всю Центральную Африку за полдоллара в день на наших харчах. Мы наняли его и полетели вместе с ним, все прибавляя скорость. И к обеду мы уже были на том самом месте, где евреи переходили через Черное море и где фараон, преследовавший их, был поглощен волнами со всем своим войском. Здесь мы остановились, чтобы хорошенько приглядеться к этому месту. И Джим был очень рад и уверял, что он совершенно ясно представляет себе все, как оно было. Видит евреев, идущих между двух высоких водяных струй и нагоняющих их египтян. И египтяне торопятся, бегут, что есть мочи, но все же они и вошли в воду, только когда евреям оставалось уже недалеко до берега. И как только они все вошли в воду, водяные стены сомкнулись над ними и потопили их всех до последнего человека. Затем мы опять прибавили ходу и помчались на гору Синай и увидели то место, где Моисей разбил каменные скрижали, и равнину, на которой раскинули шатры свои дети Израиля, и поклонялись золотому тельцу. И очень все это было интересно и занимательно, и проводник наш знал все эти места как свои пять пальцев, как я знаю, все местечки в нашем родном городе. Но тут случилось нечто, заставившее нас изменить все наши планы. Старая трубка Тома, сделанная из глины с соломой, давно уже растрескавшаяся и покоробившаяся, наконец совсем рассыпалась, хоть и была стянута веревками. И Том не знал, что ему делать. В вещах профессора была трубка, но она не могла заменить этой, ведь это была всего-навсего трубка из морской пены. А кто привык к глиняной трубке, тот знает, что с нею не сравняться никакой иной и не захочет курить ни из какой другой трубки. Я предлагал Тому свою, но он ни за что не хотел взять, и не знал, как ему быть. Подумав, он предложил поискать нам другую в Египте, или Аравии, или в ближних странах, но проводник сказал, что это бесполезно, здесь таких трубок не делают. И на время-то он приуныл, но потом подбодрился и объявил, что он придумал выход. У меня дома есть другая такая же трубка. Еще лучше этой и почти новая. Она лежит на потолочной балке, что справа над кухонной печью. Джим, слетай ты за нею и проводника возьми с собой, а мы с геком подождем вас на горе Синай. Но как же масса, Том? Ведь мне не найти нашего города. То есть трубку-то я нашел бы, потому что кухню вашу я знаю, но города нашего мне ни за что не найти. И Сен-Луи тоже. Ведь мы же дороги не знаем. Это на время задача Тома, но он тотчас же нашелся. А я тебе говорю, что найти можно. И я сейчас тебе скажу, каким образом. Гляди на компас и лети стрелой прямо к западу, пока не доберешься до Соединенных Штатов. А это совсем не трудно, так как наша страна первая, которую ты увидишь по ту сторону Атлантического океана. Если ты прилетишь в нее днем, валяй все прямо на запад, и через час и три четверти увидишь устье Миссисипи, если только будешь лететь все с той же скоростью, которую я тебе назначу. Ты будешь лететь так высоко, что земля будет казаться тебе округленной, как опрокинутая мельница, и ты увидишь множество рек, разбегающихся в разные стороны, и очень скоро различишь между ними Миссисипи. После этого ты еще около двух часов будешь лететь вдоль Миссисипи, пока не долетишь до Огайо. И тут уж гляди в оба, потому отсюда недалеко до дому. По левую руку ты увидишь другую ленту воды. Это будет Миссури, а немного повыше Сен-Луи. Тут ты спустись пониже, чтобы отчетливее видеть города. За следующие четверть часа... Ты минуешь городков двадцать пять, и, разумеется, узнаешь наш, когда увидишь его. А если сам не узнаешь, окликни кого-нибудь и спроси. — Ну, если это так легко, мы найдем масса, Том. Уверяю вас, что найдем. Проводник тоже был уверен в этом и просил только научить его управлению шаром. — Джим в полчаса научит вас, — ответил Том. Этим шаром так же легко управлять, как и обыкновенную лодкой. Том вынул карту, наметил крестиками путь, вымерил его и объявил. Вы видите, кратчайший путь — это лететь прямо на запад. Это составит около семи тысяч миль. А если вы полетите на восток, кружным путем, это выйдет вдвое дальше. Затем он обратился к проводнику вам я поручаю следить за счетчиком. И если он будет показывать менее 300 миль в час, это значит, что вам надо подняться повыше или спуститься пониже, пока вы не попадете в попутное воздушное течение. Сам по себе, без помощи попутного ветра, этот шар делает 100 миль в час. Значит, надо найти непременно благоприятное воздушное течение, сколько бы времени вам не пришлось искать. «Да уж найдем. Непременно надо найти. Иной раз для этого придется подниматься на две мили, там будет такое холодище, что зуб на зуб не попадает. Но по большей части попутные воздушные течения встречаются гораздо ниже. Вот если бы вам попасть в циклон, это было бы самое лучшее. Из записей профессора вы увидите, что он уже летал этим же путем в этих самых широтах» и все время ему приходилось лететь довольно низко. Затем он стал высчитывать, сколько времени займет все путешествие. Семь тысяч миль по триста миль в час можно пролететь в одни сутки, в двадцать четыре часа. Сегодня у нас четверг. В субботу к вечеру вы можете уже вернуться. Соберите несколько одеял, провизии, книг и всякой всячины для меня и Гека, и можете двинуться в путь сейчас же. Времени терять нечего, мне хочется курить, и чем скорее вы мне доставите мою трубку, тем лучше. Все кинулись собирать вещи, и через восемь минут все уже было собрано, и шар готов к полету в Америку. Мы пожали друг другу руки на прощание, и Том отдал последний приказ. Сейчас по здешнему времени два часа без двух минут по полудни. Через 24 часа вы будете дома, и там будет 6 часов утра по тамошнему времени. Когда долетите до нашего города, спуститесь в лесочки, что на вершине холма, чтобы не обращать на себя внимания. Потом ты, Джим, сбегай на почту, опусти в ящик вот эти письма, и если увидишь, что народ уже встает, надвинь пониже шляпу на глаза, чтобы тебя не узнали». Потом беги за дворками к нам домой, проберись на кухню, возьми трубку и положи вот этот кусок бумаги на кухонный стол и сверху что-нибудь тяжелое, чтобы его не унесло ветром. А потом скорее беги назад и, боже, сохрани, не попадайся на глаза тети Полли. Как сядешь опять в лодку, лети прямо на гору Синай со скоростью 300 миль в час. На поиски трубки у тебя уйдет не больше часа, значит, вылетишь ты оттуда часов в восемь по тамошнему времени, а сюда попадешь к двум-трем часам пополудни по здешнему, Синайскому времени. Вот и все. Затем Том прочел нам вслух, что было написано на листке. Четверг днем. Том Сойер Эрронорт шлет свою любовь тете Полли с горы Синай, где остановился ковчег. И Гекфин тоже. А получите вы это завтра утром в половине седьмого. Том Сойер Эрроуорт. Вот выпучит глаза-то и уж поплачет, наверное. Ну, садись, ребята. Раз, два, три. Отчаливай. И шар понесся. Не успели мы глазом мигнуть, как он уже скрылся из виду. Том первым делом разыскал место, где были разбиты каменные скрижали, и как только нашел его, поставил метку, чтобы потом можно было на нем поставить памятник. А затем мы выискали чудеснейшую пещеру, из которой открывался вид на всю огромную равнину. Тут мы и расположились в ожидании трубки. Шар вернулся вовремя. А с ним и трубка. Но тетя Полли таки поймала Джима в то время, как он брал ее, и потребовала, чтобы Том вернулся. Масса Том, рассказывал Джим, она все время сидит на крыше и глядит на небо. Не увидит ли вас? И клянется и божится, что не сойдет вниз до тех пор, пока вы не вернетесь. Ничего не поделаешь? Надо возвращаться, масса Том, а то беда будет, ей-богу, беда будет. Ничего не поделаешь. Полетели мы обратно домой. Правду сказать, не очень-то весело было у нас на душе.